Говард Лавкрафт, цвет из иных миров. б з а п а д о т а к а м и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 Пердома опустели, широкие трубы р а с т р е с к а л и с ь и покосившиеся стены едва удерживают остро верхие крыши. с т о р о ж и л а перебрались в другие края, а чужакам здесь не п о д о ш е Никто не прижился на фермах, ни франко-канадцы, ни итальянцы, ни поляки. Как ни старались, ничего у них не получилось. У всех. С первых же дней пробуждалась фантазия, и хотя жизнь текла своим чередом, воображение лишало покоя и навевало т р е в о ж н ы е сны. Потому чужаки спешили уехать, а ведь старый Эми Пирс не рассказывал им ничего из того, что он помнит о старых временах. С годами Эми стал совсем чудным, вроде как н е в своем уме, он... Единственный, кто знает всю правду о прошлом и не боится распросов, с но ему не позавидуешь, ведь не боится он потому, что его дом стоит на ч ь е и б е рядом с п о л е м и проезжими дорогами. Когда-то по холмам и долинам велась тропка, которая вела прямо к а я н н о й п у с т о ш и но по ней давно перестали ходить, так как здесь проложили другую дорогу, обогнувшую ее с юга. следы п р е ж н и е виднеются, несмотря на наступающий лес, и она сохранится даже, когда большая часть низины уйдет под новое водохранилище. п о ч е р н е в ш и е д е р е в ь я вырубят, а проклятая п у с т о ш ь погрузится в воду. Тайны тех странных дней останутся неразгаданными, вроде тайн старого океана или происхождения Земли. Когда я Отправился по холмам и долинам наметить место для будущего водохранилища. Меня предупредили, что это проклятый край. Я услыхал о пустоши в а р к е м е а поскольку этот старинный городок весь пропитан легендами о ведьмах, то я подумал, ну, видно, речь идет о чем-то таком, о чем бабушки шепчут своим внукам. Да и само выражение «каянная о пустошь» показалось мне неожиданным каким-то театральным. Любопытно, как оно попало в предания благочестивых пуритан, подумал я тогда. Но видя в темную через полосицу долины склонов, перестал удивляться чему-либо, кроме древних тайн самого края. Я оказался в пустоши утром, но ее застилала густая тень. Деревья росли слишком близко друг к другу, и у них были слишком толстые стволы для здорового леса Новой Англии.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 Там царствовали сорняки и вереск, в них чудилось что-то неуловимо дикое. Во всем ощущалось беспокойство и, и вместе с тем уныние, присутствие чего-то нереального, словно неведомая сила исказила перспективы или святочень. Неудивительно, что тут никто не задерживался. В таких местах нельзя жить. Местность напоминала пейзажи Сальватора Розы или гравюру, иллюстрирующую к а т и ч е с к и й роман. Но окрестности не шли ни в какое сравнение с самой о к а я н н о й п у с т о ш ь ю Я понял это, как только спустился в долину. Никакое иное название ей бы не подошло, да? другую впадину так бы и не назвали. Можно подумать, что...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 Не хотелось к ней приближаться, но мой путь пролегал через долину, и я никак не мог ее обойти. Вокруг не росло ни травинки. Землю застилали груды серой пыли, п е п л а Почему-то нетронутые порывами ветра. п о д а л ь стояли чахлые низкие деревья, а мертвешие в стволы или повалились, или чернее догнивали на корню. Я прибавил шагу, заметив раскиданные кирпичи от печной трубы и погребы и черную пасть заброшенного колодца. Его застоявшиеся пары переливались на солнце фантастическими оттенками. Даже темная лесная гряда по сравнению с пустошью казалась благополучной, и меня больше не изумлял бы изливы ш о п о т ж и т е л я Аркхама. Вблизи не было ни домов, ни развалин. Наверное, край с давних пор считался глухим и уединенным. Возвращаясь в сумерках, я не решился вновь пересечь пустоши и добрался до города окольными дорогами. т е м н о е бескрайнее небо без единого облака усугубляло тревогу. Я почувствовал, как ледяной страх с каждой минутой все глубже проникает мне в душу. Вечером я Спросил стариков о б о к а я н н о й пустоши и интересовался, что значит выражение "странные времена" и почему о них избегают говорить. Мне отвечали невнятно и сбивчиво, но все же я понял, что речь идет не о старом предании, а о событиях, случившихся всего сорок с лишним лет назад в восьмидесятые годы. Мои собеседники многое забыли.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 Эми выглядел бодрее, чем я ожидал, но его глаза были как-то странно потуплены. А нерешливая одежда и длинная седая борода красно-речиво свидетельствовали о том, что он давно махнул на себя рукой и ни с кем не общается. Я притворился, будто зашел по делу. Надеюсь, что он рано или поздно разговорится. Рассказал ему о прогулке по окрестностям, ы задал несколько общих вопросов о з д е ш н и х краях. Но он сразу сообразил, что к чему. Да и вообще оказался не глупым и образованным. В отличие от местных жителей Эми не возражал против того, что леса и фермы окажутся под водой, хотя, возможно, потому, что его дом стоял у дороги и ему ничего не угрожало. Казалось, он испытывал облегчение от того, что мрачные долины, которые и с х о д и л и вдоль и поперек за свою долгую жизнь, наконец исчезнут. Хорошо, что они уйдут под воду, с к а з а л он. Но лучше бы их затопило еще в те странные времена. Его сиплый голос перешел в шепот. Он наклонился и погрозил кому-то указательным пальцем правой руки. Так я впервые.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 Я уже не удивлялся, что память его подводила, а другие и вовсе не желали говорить обокаянные пустоши. Я поспешил вернуться в отель до заката и первых з в ё з д и на утро выехал в Бостон. Наги моей здесь больше не будет, твердил я себе. Да пропади он пропадом этот сумрачный край с его вымершей долиной пеплом и проклятым колодцем. Чёрт с ними, с их тёмными тайнами, скоро от них ничего не останется. Уйдут на дно и слава богу. Но даже тогда меня не потянет ночью в окрестные долины. Уж во всяком случае я не отправлюсь туда при зловещем сиянии звезд. Если мне доведется еще раз побывать барками, я ни за что не стану пить т а м о ш н ю ю воду. Все началось с метеорита, сказал старый Эми. В наших местах давным-давно, наверное, со времен охоты на ведьм ни о каких диковинных легендах и с л у х а не было. В лесные чаще на западе ходили спокойно, а если и боялись чего-либо, то уж не их, а маленького острова в Мискатонике, где дьявол вершил суд возле старого каменного алтаря, который был там еще до индейцев. Ни леса, ни темень в них никого не пугали. Но как-то днем, на небо. Выплыло большое облако, послышались взрывы, а над долиной поднялся столб дыма. К вечеру весь а р х е м знал, что с неба на ферму н е й х а м а Гарднера упала огромная скала прямо за колодцем. А в ту пору на месте окаянной пустоши стоял чистый белый дом н е й х а м а Гарднера, и его окружал цветущий сад. н а й х е м отправился в город рассказать о камне и по дороге завернул к Эми, которому было 40 лет, поэтому любую странность он запоминал на всю жизнь. На другое утро из Мискатоникского университета приехали три профессора, и Эми с женой отправились вместе с ними на ферму н е й х е м а поглядеть на посланца, не б е с н а л и ч и е которого пришлось признать даже профессорам. Он лежал на выжженной земле возле колодца, ученых удивило, что Наихим назвал камень огромным. Он уменьшился за день, пояснил задачный фермер и указал на выемку в земле и примятую траву к о л о д ц а Ему резонно возразили, что камни не уменьшаются. От метеорита исходила ровный жар. По словам н а и х м а ночью он чуть заметно светился. Профессора постучали по нему молотками. Камень оказался непривычно мягким, и они не стали его раскалывать, а отрезали кусок.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 з а е х а в по дороге к э м е они сообщили ему, что обломок начал выкидывать странные номера и, под конец, исчез вместе со стеклянной колбой. Ученые помянули его ч у в с т в и т е л ь н о с т и к кремнию. Опыты повергли их в замешательство. Сначала его разогрели на углях, но он даже не выделил газ. Соединение с раствором борной дало отрицательный результат. Он не реагировал на перепады температуры. В том числе и в кислородно-водородной трубке с гремучим газом. Обломок легко ковался и светился в темноте, но по-прежнему не желал остывать. с к о р е это вызвало в университете настоящий переполох. Спектроскоп выявил в нем полосы необычайных тонов, не похожих ни на один из оттенков цветовой гаммы. Ученые робко заговорили о новых элементах, причудливой оптике и прочих особенностях камня и признали. толкнулись с неизвестным феноменом. В ходе опытов обломок соединяли с разными реагентами. Ни вода, ни хлористая кислота на него не подействовали. От азотной кислоты и царской водки он зашипел и стал разбрызгивать плевки. С трудом припомнил название, но узнал некоторые растворы, когда я перечислил их в привычном порядке. Там были нашатырный спирт и едкий натр. Спирт и эфир, т ы ш н о творный карбонди сульфит и д ю ж и н а других. Хотя за это время он стал гораздо легче и немного остыл, его составляющие не изменились. Значит, по сути, ничего не изменилось. Несомненно, это был металл обладавший магнитическими свойствами. После погружения в жидкие растворы на нем обозначились таинственные отпечатки, похожие на те, что раньше обнаруживали на железных метеоритах. Когда обломок еще похолодел, решили переложить его в стеклянную колбу. О результатах профессора уже сказали, добавив, что утром на деревянной полке остался обгорелый след. Все это они рассказали Эмми, задержавшейся у его двери. Он вновь поехал с ними посмотреть на каменного посланца звезд, но на сей раз не взял с собой жену. Метеорит ощутимо уменьшился, и даже здравомыслящие ученые не могли усомниться в истинности этого. Возле колодца, у с ж а в ш е й с я к о р и ч н е в о й глыб ы образовалось пустое пространство с овпаденными, а сам он занимал пять футов вместо семи. Он по-прежнему был горячим. Профессора достали молоток и долото и откололи еще один кусок, покрупнее.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 Один из профессоров довольно сильно ударил по ней молотком, она с хлопком взорвалась. Ничего не осталось, даже маленького осколка. Они увидели пустое пространство около трех дюймов в диаметре. Все подумали, что в сердцевине могут быть скрыты и другие г л о б у л ы которые выявятся по мере уменьшения камня. Вскоре профессора уехали, забрав с собой обломок. В лаборатории быстро выяснилось, что его состав столь же загадочен, как и состав его предшественника. Он был пластичен, горяч, неярко светился, немного о с т ы в а л при соприкосновении с крепкими кислотами, обладал неизвестной в природе цветовой гаммой, растворялся в воздухе, выделяя кремниевую смесь. По окончании опытов ученые не смогли его классифицировать. Ничего подобного на Земле не встречалось. Это было сколок мира.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 Павший метеорит быстро стал сенсацией, к н е й х о м у Гарнеру и его семье зачтили с репортеры. н а с т а т ь о метеорите напечатала одна Бостонская газета. н е й х о м сделался местной достопримечательностью. По словам Эми, это был худощавый, приветливый человек лет пятидесяти, мирно живший в своем доме с женой и тремя сыновьями.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 И от его д р е б е з ж а щ и й повозки на дороге осталась глубокая колея. Работа утомляла его сильнее, чем в прошлые годы, он решил, что по немногу начинает сказываться возраст. Затем настала пора сбора урожая. Груши и яблоки неторопливо наливались соками, и на их им мог поклясться, что такого изобилия в его садах еще не наблюдалось. Плоды выросли на удивление крупными и наливными. А так как для них не хватало бочек, то ему пришлось заказать новые. Но когда все созрело, на него о б р у ш и л а с ь п е р в а я беда. Во всем этом красочном великолепии не нашлось ни одного съедобного плода. Яблоки и груши горчили до тошноты, и гарнеры с отвращением выплевывали полупрожеванные куски. Помидоры и лимоны оказались ничуть не лучше. Наихему стало ясно, что метеор отравил почву. Но, слава богу, его пашни были далеко от дома на холмах. Зима нагрянула раны и обрушила на округу сильный мороз. Эми виделся с н е й х е м о м реже обычного, но заметил, что тот выглядел огорченным. Его близкие тоже, как будто притихли. Они стали реже ходить в церковь и на собрания в местном клубе. Никто не мог понять причину их глубокой меланхолии, но Гарднеры словно подмили. е н Они стали жаловаться на здоровье и смутное беспокойство. Нейхем объяснил их волнение тем, что на снегу появились непонятные следы. Это были обычные следы зайцев, белоколесиц, но теперь они как-то странно переставляли лапы, заявил он. Эми выслушал приятеля без особого интереса и решил, что ему в последнее время мерещится всякий вздор, но однажды, проезжая ночью мимо фермы, он увидел зайца. Светила луна, и Эми разглядел, что прыжки перебегавшего дорогу зайца надивы широкие. И Эми и его к о н ю т не понравились, а конь к тому же чуть не пустился прочь во весь опор, но Эми к счастью его удержал. С тех пор он с большим доверием стал относиться к рассказам наихима и задумался, от чего собаки Гарнеров по утрам трясутся от каждого шороха и будто разучились лаять. В феврале мальчишки Макгрегоров из Мидоухил отправились поохотиться на сурков и не вдалеке от фермы Гарнеров подстрелили странного зверька. Его пропорции немного изменились, хотя описать это невозможно. А н а мордочке застыло выражение, какого никто никогда у с у р к о в не видел. Мальчишки перепугались и бросили его, так что все узнали об этом только из их рассказов. Однако то, что лошади ускоряют шаг возле дома Нейх, мы заметили многие. это стало пищей для местных легенд. Люди божились. Что на ферме н е й х о м а снег тает быстрее, чем в других местах. А в начале марта в лавке Поттер а разгорелся жаркий спор. Стивен р а й с проезжал утром мимо фермы Гарнеров и заметил вдоль дороги под деревьями громадные вонючие кучи н ы н е в и д а н н о г о цвета. Они были чудовищного вида, и его лошадь захрапела от вони, которую нельзя описать с л о в а м и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 Профессора вновь посетили н е й х е м а Но изначально не любя сказки и предания были весьма консервативны в своих оценках. Они согласились, да, что к о ч и н ы ни на что не похожи. Но у них всегда причудливая форма, хотя не исключено, что в землю проникли какие-то частицы метеорита, но их скоро вымоют весенних дождей. Что ж до следов и перепуганных лошадей, то это всего лишь местные не б ы л и ц ы и не более того. Да и чему удивляться? Метеориты не каждый день падают в сельской глуши. Однако серьезные люди не верят в предрассудки и не прислушиваются глупым р о с к о с т ь ю Чем дело и закончилось? Ученые пожали плечами и уехали, поэтому в странное время их не было рядом. Лишь один из них, когда полтора года спустя ему дали в полиции для анализа две колбы с п ы л ь ю вспомнил, что цвет коченов был очень близок к неземной окраске обломка камня, исследованного в лаборатории, а также хрупкой глобулы. Упыли был тот же цвет, однако со временем он поблек. Почки на деревьях на и х м м набухли раньше времени, и по ночам их и ветки зловеще ш и л и с т е л и на ветру.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 К сожалению, с каждой недели это случалось все чаще, и в о к р у г е стали откровенно поговаривать о том, что гарднеры рехнулись. Когда расцвела к а м н е л о м к а она не составила исключения, и цветы у нее были п у с т ь и о в о г о оттенка, чем у к о ч и н о в но очень п о х о ж и И главное, никому неизвестного. На их имот вез несколько цветов, варки мы показал редактору г а з е т но этот солидный господин лишь посмеялся. Над сельским простаком опубликовал шутливую статью о невежестве и суеверии. Что говорить, Нейхем совершил ошибку, рассказав флегматичному горожанину о бабочках-траурницах, полюбивших к а мне ломки. В апреле на окрестных фермеров что-то нашло, и они перестали ездить по дороге, что шла рядом с фермой Нейхема. Отчего она вскоре пришла в негодность? Дело было в растительности.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 Лихорадочного оттенка, неизвестного на Земле. Голландские брыжи и с т о ч а л и угрозу, а в разросшихся кровянках угадывалось что-то вызывающее и порочное. Эми и г а р н у л и решили, что цветом б о л ь ш и н с т в о деревьев похоже на глобалу из метеорита. н а и х о м раскопал и засел я десятиакровое пастбище и поле за холмом, но не стал трогать землю вокруг дома. Зрыхлять и окучивать ее не имело смысла, и он надеялся лишь, что дикая летняя поросль в ы с о с и т из нее весь яд. Теперь был готов почти ко всему и не мог избавиться от ощущения, будто кто-то прячется неподалеку и ждет, чтобы его услышали. Конечно, на него подействовала изоляция, но еще больше отверженность влияла на его жену. Женовья держались спокойнее, все-таки они каждый день ходили в школу, но и они не остались р а в н о д у ш н ы к злобным слухам. Больше других страдал Теддиус, да он и, и был самым впечатлительным. В мае на ферме появились насекомые. И от их непрестанного жужжания и гудения Гарднеров одолела бессонница. п т ш е с т в и е м а ш к а р ы превратилось в ночной кошмар. Мухи и комары тоже заметно изменились и летали не так, как прежде. Гарднеры б о я з л и в о озирались по сторонам и зачем-то следили, но зачем именно и сами не могли сказать. Они признали, что т е д ю с был прав, говоря о деревьях.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 Однако следующее открытие принадлежало не Гарнерам, д а ибо их внимание притупилось, и они проглядели очередную странность, бросившуюся в глаза заезжему робкому к о м и в о я ж о р у из Болтана, который не имел ни малейшего понятия о местных легендах. в а р х е м он рассказал об увиденном, и когда г а з е т напечатала короткую заметку, фермеры и сам на и х и м обратили внимание на ночную тему. Коми-выезжор. Добрался из долины п о с л и беззвездной н о ч и но за несколько миль от фермы мгла начала рассеиваться. Это его удивило. Дом и сад не ярко, но отчетливо светились. Казалось, что свет исходил от деревьев, от травы и листьев и цветов. В какую-то минуту что-то сверкнуло во дворе рядом с а м б а р о м До поры до времени болезни как будто исчезла травой, коровы мирно п а с л и с ь около дома. Но к концу мая у них испортилось молоко. Наих им перегнал стадо на в з г о р ь е и все пришло в норму. Но вскоре после этого травы и листья постигла общая участь, их зелень выцвела, они п о с е р е л и сделали и сделались чахлыми и ломкими. Из посторонних на ферме бывал только Эми, да и то все реже и реже. Когда в школе закончились занятия, Гарднеры оказались отрезанными от мира. Иногда они поручали Эми купить им что-нибудь в городе. Их д у ш е в н ы й н а д л о м и общая слабость стали очевидны, и никто не удивился, узнав, что м и с с и с Гарднер с ш л а с ума. Это случилось в июне, незадолго до первой годовщины падения метеорита. Бедная женщина кричала и билась в истерике, уверяя, что воздух дрожит и светится. В ее речи не было ни одного существительного, лишь глаголы и низкие, что-то двигалось, менялось, светилось. И в ушах у нее звучали сигналы, которые не были похожи на обычные звуки. Что-то у нее забрали, что-то из нее вытянули, что-то к ней привязали, чего не надо было. н а и х и м не стал отправлять ее в психиатрическую лечебницу, позволив ей бродить по дому, пока она не представляла угрозу для близких. Даже когда она начала буйствовать, он не предпринял никаких шагов. Но когда она принялась пугать сыновей, т е й д ю с чуть не потерял сознание, увидев, как она строит ему дикие гримасы. н а и х и м запер ее на чердаке. К ю л я она разучилась говорить и стала ползать на четвереньках. На исходе месяца муж заметил, что в темноте от нее исходит свечение. Теперь он понял, что мутация коснулась ее. Незадолго до этого беда сотрясла с ь л о ш а м и что-то разбудило их среди ночи, от чего они громко заржали и принялись бить копыт. Успокоить их оказалось невозможно, и едва Нейхем отпер двери, они понеслись прочь, как испуганные о л е н и Понадобилась неделя, чтобы отыскать и вернуть всю четверку, но они стали совершенно неуправляемыми, и Нейхем был вынужден их пристрелить ради их же благ. Он одолжил лошадь у Эми для перевозки с е н а однако она не желала приближаться к Амбару. Лошадь упиралась, била копытами, выла, как собака, так что в конце концов Нейхем отвел ее во двор и сам с сыновьями принялся тянуть тяжелые телеги к синовалу. Растения покрывались пепельным налетом и ломались при каждом прикосновении. Даже цветы с их диковинными лепестками приобрели сероватый оттенок. Фрукты сморщились, и на них нельзя было смотреть без отвращения, не то что есть. Уастори золотарников были больные и серые цветы, а розы, ц и н и и алтеи внушали такой страх, что з е н а с старший сын н е й х м а немедленно их срезал. Раздувшиеся насекомые к середине лета сдохли. Даже пчелы покинули свои улья и улетели в лес. К сентябрю от растений осталась лишь груда пепла.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 Вода в колодце испортилась. У нее изменился вкус. Чтобы она была гнилой или соленой, но для питья совершенно н е г о д и л а Эми посоветовал приятелю выкопать новый колодец в другом месте и пользоваться им до тех пор, пока земля не обезвредится. Однако н е й х а м пропустил его словами м о ушей, очевидно, смирившись с тем, что вокруг него все гибнет и рушится. но они мальчики продолжали черпать воду из отравленного источника, не думая о последствиях. н а с о л ь же безразлично относились они к еде, питаясь оставшимися в амбаре скудными запасами и монотонно благодарили Господа за каждый прожитый день, хотя эти дни протекали б е с ц е л ь н о однообразно. Име Овладела а п а т и я как будто они уже наполовину перебрались в иной мир и шаг за шагом передвигались к неотвратимому концу. Тедди у ш о б е з у м е л в сентябре. Выйти из дома к колодцу. Он вышел с ведром, а вернулся из ведра, крича и размахивая руками. п о Рой он начинал дурацкие фификации, бормотал, что т о плавающие в глубине волосах света. Два сумасшедших в доме тяжко е и с п ы т а н и е однако на их не держался столь. Неделю его сын оставался на свободе, пока не начал спотыкаться и падать. Тогда отец был просто вынужден запереть его на верху через коридор от матери. Так как они кричали за запертыми дверями, было очень страшно.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 Свинья страшно р а з ж и р е л а а затем непонятно почему превратилась в настоящее чудовище. Ее мясо, конечно же, оказалось несъедобным, и на ихом впал в отчаяние. Сельские ветеринары как огня боялись фермы Гарднеров, да и врачи из Аркима не желали к нему ехать. Подобно птицам свинья покрылась серым налетом, и хрупкие кости ломались у нее на ходу. развалилась на части, и у нее изменились глаза и мускулы. Это было не объяснимо, ведь она не ела ничего растущего на ферме. Оже та же беда обрушилась на коров. Они ссыхались на глазах, и признаки распада всегда были одинаковы: естественная окраска с м е н я л а с ь пепельной, а костяк истончался и дробился. Наих о м по-прежнему не понимал, как в них проникла эта отрава. И свиней, и коров держали в большом сарае, а корма привозили с дальнего пастбища на холмах. Занести смертоносный вирус было просто не откуда, значит, болезнь развивалась естественным путем. н и одна известная болезнь не вызывала подобных симптомов. к а к б у что? Ко времени сбора урожая на ферме вымерла вся живность. Три собаки убежали как-то ночью и больше о них не слышали. Пять кошек удрали еще раньше, но Гарнеров это не слишком встревожило. м ы ш е й на ферме не осталось, а без мисс Гарнер кошкам здесь стало не в м о г о т у Она единственная, заботилась о них и любовалась их грациозными движениями. 19 о к т я б р я н е й х е н с трудом добрел до дома Эми и сообщил ему ужасную новость. Тейджус умер. к о м н а т е наверху и обстоятельства его кончины были столь чудовищны, что отец не рискнул поведать о них даже близкому другу. Наихом выкопал могилу на огороженном семейном кладбище за фермой и похоронил жалкие останки. Болезнь, погубившая его сына, не могла прийти извне. Никто не дотрагивался до маленького о конца изапертой двери, но она протекала почти так же, как у скота в стае. Эми и его жена постарались утешить убитого горем Ацану, сами были не в силах унять нервную дрожь. Казалось, что Гарднеры притягивали к себе разрушение и смерть, все с чем они соприкасались гибло в страшных мучениях. Их дом словно овивала дыханием иных безымянных миров. Эми без всякой охоты проводил на ихему и помог ему успокоить и с т е р и ч е с к и рыдавшего Мервина. Зена свел себя иначе. Последнее время он ничего не делал, в с м а т р и в а л с я куда-то вдали безропотно повиновался отцу. Эми подумал, что судьба решила его пощадить. Мервин снова и снова заходился в громком плаче, и в ответ сверху доносился чуть слышный жалобный вой. И когда Эми удивленно посмотрел на Нейхмана, тот объяснил, что его жена очень о слабела. о д и г а л а с ь ночью, Эми п о с п е ш и л распрощаться с хозяином. Даже многолетняя дружба не могла удержать его на земле, где в темноте светились растения, а деревья, независимо от ветра, то раскачивались, то вдруг замирали. И к счастью, Эми был человек о м у р а в н о в е ш е н н ы м и не любил фантазировать. с о п о с т а в ь он факты, проанализируй все до конца и дай волю воображению его, бы захлестнуло безумие. Но и для него пережитое не прошло бесследно. Он не стал маньяком, не, он все же утратил прежние здравомыслие. Он возвращался в сумерках, и у него в ушах звучали голоса сошедшей с ума женщины и крики нервного мальчика. Через три дня на ихом прибежал к пирсам и, не застав хозяина, рассказал его жене еще одну страшную новость. Он запинался от в о л н е н и я с трудом подбирал слова. На сей раз жертвой неведомой силы стал маленький Мервин. Он исчез, отправился куда-то ночью с фонарем и ведром и пропал. д а э того он сутками плакал на в з р ы т ы не понимал, что творится вокруг. На их им проснулся от его отчаянного вопля, подошел к двери, но мальчик как сквозь землю провалился. Ни следов на дорожке, ни отсвета от фонаря. Отец решил, что фонари и ведро исчезли вместе с ним, но наутро после бесплодных поисков в окрестных лесах он заметил у колодца сплющенный кусок железа. Присмотревшись, он различил в нем согнутую ручку, обруч и остов фонаря. Истинная правда, а хуже всякого н а в о ж д е н и я Миссис Пирс обомлела от ужаса. Обернувшийся Эми, выслушав рассказ, впервые растерялся. Мервин пропал, и советоваться с другими соседями не имело смысла. Они уже давно остерегались Гарнеров. Ехать в Аркем ему тем более не стоило, горожане подняли бы его насмех. Тот ушел, и вот настал черед Мервина. Что-то подкрадывалось и ждало, когда его увидят и услышат. Скоро уйдет и н е й х а м Он попросил Эми позаботиться о его жене и Зеносе, если те его переживут. Наверное, это наказание, но за что? Ведь он всю жизнь, как мог, следовал Божьим заповедям. После этого Эми две недели не виделся с н е й х а м о м а потом забеспокоился и, приготовившись к худшему, преодолел свой страх. Из высокой трубы не вился дымок. о Того вида эфир м ы невольно пробирало дрожь. Вокруг дома на серой ломкой траве лежали такие же серые пожухлые листья. От старых стен свисали расслоившиеся виноградные лозы. Черные сухие ветви упрямо тянулись к тусклому ноябрьскому небу. Наих Но он был жив, хотя совсем обесилел и лежал на кушетке в низенькой кухне. с о з н а н и е не покидало его, и он указывал Зенусу, что надо делать. В доме не топили, и когда Эми Зябка поежился, хозяино хрипшим голосом позвал Зенуса и попросил принести побольше дров. Дрова в самом деле были нужны, потому что камин был незажжённый пуст. Рывы ледяного ветра и штрубы поднимали лишь горстку пепла. Наихем спросил, не согрелся ли он, и Эми всё понял. Самый крепкий стержень сломался, и от новых бед несчастного фермера защитило безумие. Эми стала осторожно расспрашивать, куда подевался з е а н о с но из ответов на их и м у ничего не понял, так как он только твердил: в колодце. Он живет в колодце, гостик. Внезапно вспомнил о сумасшедшей жене и переменил тему. Нами? Ну как же? Она здесь? Удивленно откликнулся бедный н е й х м Дальнейшие расспросы были бесполезны. Оставив друга, который продолжал шептать какую-то бессмыслицу, он взял висевшие на гвозде ключи и поднялся наверх по шаткой скрипучей лестнице. Коридор показался ему очень узким. Ни откуда не доносилось ни звука. Он увидел запертую дверь и стал пробовать ключи на связке. Первые два не подошли, но третий, щелкнув, повернулся. И эми распахнул низкую белую дверь. Его окутала густая тьма, окно м а л е н ь к а я окошко с деревянной решеткой и не п р о п у с к а л а свет. Он на ощупь двинулся по широким п о л о в и ц а м Чуть не задохнулся от невыносимой вони, бросился в соседнюю комнату, где смог немного отдышаться. в е р н у в ш и с ь он увидел в углу что-то черное присмотрелся и смотрелся искрик. Ему представилось, что окно заволокло липкая влажная облака. Мерзкая волна ворвалась в комнату, подхватила Эми и отнесла в сторону. о з а р е б и л о в глазах от причудливых красок, и если бы он не оцепенел от ужаса, то подумал бы о глобуле метеорита, расколотого у ч е н ы м и и предсмертной мутации растений. Но Эми не мог оторвать глаз от напавшего на него чудовища. Подобно Тендиусу и погибшим животным оно разваливалось на части, но двигалось и пыталось бороться. От ужаса Эми едва не лишился. Чужих. Больше. Никаких подробностей он мне не сообщил, но, судя по его сбивчивому рассказу, очертания в углу не изменились и о с т а л о с ь на прежнем месте. Я не решился его расспрашивать. Есть вещи, о которых невозможно говорить. К тому же поступки, продиктованные гуманными чувствами, нередко горают с я законом. По-моему, в комнате наверху никого не было, и Эми обознался в темноте. Держать в заперти людей, способных передвигаться, тяжкое преступление, совершивший его обречен на вечные муки. Эми собрался силами, вышел в коридор и запер на ключ комнату с ее проклятой тайной. Ему нужно было помочь наих, накормить его, потом отвезти кому-нибудь из соседей, способных позаботиться о больном. Эми стал спускаться по лестнице и у с л ы х а л глухой гул. Он подумал, что на этой странной ночи оборвался его собственный крик и вспомнил, как в комнате взметнулась липкая волна. На кого ж так подействовало его появление? Смутный страх заставил его ускорить шаги. Сверху до Эми снова д о н е с л и с ь непонятные звуки, похоже, что кто-то начал с грохотом передвигать мебель. В этом с т у к е угадывалось нечто отвратительное, словно тяжелый предмет, силой отдирали от липкого пола или вытаскивали из грязи. От волнения у Эми наконец разыгралось воображение и стали возникать ассоциации. Он опять подумал обо всем увиденном в комнате. Господи, господи! Неужели он только что столкнулся с призраками? Эми застыл на месте, боясь вернуться наверх. В его сознании промелькнули события последнего получаса: звуки, жуткие предчувствия, тьма, крутизна узких ступеней, с у л я щ и е избавление тусклый свет из деревянной пристройки. Его лошадь громко заржала во дворе и з а ц о к а л а копытами, а потом помчалась по весь о п о р Что могло ее так напугать? Задал он себе вопрос. Он уловил новый звук, похожий на всплеск воды, и подумал, что в колодец упал большой камень.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 т о т о принялся царапать пол. Эми жал в руках деревянную палку, подобранную в мансарде, направился на кухню, но остановился на полпути, потому что навстречу ему двигался Нейхем, или точнее, оболочка прежнего н е й х м а Эми не мог сказать, идет ли он сам или его ведут какие-то силы. Смерть уже основательно поработала над хозяином дома. Он сделался пепельно серым, от хрупкого тела на ходу отлетали усохшие части. Эми не рискнул к нему приблизиться и с о т о р о п ь ю посмотрел на искаженную маску некогда бывшую человеческим лицом. Что же это было, Нейхам? Что это было? – прошептал он. Пухшие, растрескавшиеся губы зашевелились.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 и з я нас, все живое из всего высасывает жизнь. В этом камне должно быть он возник из этого камня и распространился повсюду. Не знаю, что ему надо. э т о к р у г л а я штуку ученые взломали ее из камня и раскололи. Она была такого же цвета, совсем такого, как у цветов и деревьев. их должно быть больше семена семена они растут я впервые увидел на этой неделе наверное с и л ь н о подействовало на Зеноса он был крепким парнем полным жизни свет сводит нас ума а потом подчиняет сжигает н а с в о д а в к о л о д ц е ты был прав с к а з а в они д у р н а я вода Зианос пошел к отцу, не вернулся, не смог вернуться. Засасывает нас, уносит. Знаю, что-то возникает, но боли от этого нет. Я снова видел его после того, как унесло Зианоса. Где Наби, Эми? Я ничего не понимаю. Не знаю, когда я ее кормила, она погибнет, если мы будем неосторожны. Просто цвет. У нее по вечерам лицо бывает такого же цвета. Он горит, высасывает жизнь. Он из другого мира. Там все не похоже на здешнее. Мне сказал один из профессоров, он был прав. Посмотри, Эмми, теперь он горит сильнее. высасывает жизнь. т были последние слова н е й х о м а Он сдался, покорившись непонятной силе. Эми накрыл умершего красной клетчатой скатертью и вышел в поле через черный ход. Он поднялся на холм, миновал пашню в десять акров и двинулся по северной дороге через леса. Эми побоялся пройти мимо колодца, от которого понеслась в с к а ч ь его лошадь. Перед уходом он поглядел в окно и увидел, что все камни остались целы, значит накренившаяся повозка ничего не разрушила и п л е с к был вызван иной причиной. Что-то упала в колодец после того, как он погубил бедного Нейхема. Лошадь с повозкой передила им, и он с облегчением вздохнул, заметив ее во дворе. Жена не понимала, что случилось, и в панике металась по дому. Он успокоил ее, но не стал ничего объяснять и тут же отправился в арк. Эмили доложил полиции, что в семье Гарнеров больше никого не осталось. Вкратце без подробностей рассказал о смерти Нейхема и Небби, о судьбе Теддиуса в городе уже знали. Помянул, что хозяева фермы по всей вероятности умерли от с т р а н н о й болезни чуть раньше уже у н и ч т о ж и в ш е й скот. Не забыл сообщить о том, что Мервин и Зена с бесследно исчезли. Полицейские задали Эмми еще несколько вопросов, уточнили детали и попросили поехать на ферму вместе с ними, судебным следователем, медицинским экспертом и ветеринаром. Ему очень не хотелось туда возвращаться, он опасался, что не успеет выбраться до темноты из этого проклятого места, но полицейские были готовы ему содействовать, и в конце концов он согласился.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 но раскрашившиеся трубы превосходили любую фантазию. Даже медицинский эксперт признал, что их не зачем исследовать. Конечно, он должен был взять образцы на пробу. Тут и выяснилось, что неведомую болезнь давно успели обнаружить в лаборатории колледжа. Провели опыты с оставшейся в колбах пылью, сравнили ее с частицами т к о н и получили удивительный результат. Спектроскопом серая масса окрасилась в необычные тона, и многие полосы совпали по цвету с полученными в прошлом году о т о б л о м к о в метеоритов. Хотя через месяц от этих обломков не осталось и следа, в составе пыли нашли фосфаты, алкалина и у г о л е к и с л у ю соль. Эми не сказал бы ни слова о к о л о д ц е зная, что они рискуют его обследовать. Солнце уже клонилось к закату. И он мечтал поскорее удрать, однако не удержался и окинул тревожным взглядом массивное каменное кольцо. Один из полицейских спросил его, и Эми признался, что наих им боялся кого-то на д н е колодца и даже не стал искать Мервина и Зеноса. А полицейские твердо решили спуститься вниз и принялись вычерпывать воду. Эми ждал и вздрагивал каждый раз, когда из глубины поднималось ведро с очередной порцией з а с т р я в ш е й вонючей воды. Ее выплескивали п о д а л ь на пересохшую землю. Горожане брезгливо воротили носы, а когда воду вычерпали до самого дна, то вонь стала невыносимой. Но воды оказалось совсем немного, и они справились с работой быстрее, чем думали. Не стоит подробно описывать, что они там нашли. На дне лежали раздробленные скелеты м е р в е н н и зенос, сгнившие трупы олененка и большой собаки, да еще кости мелких животных. Тина вздымалась и пузырилась. А опустившийся на веревке человек, ткнув в дно шест, не смог добраться до твердого слоя. с у м е р к и сгущались. Работа продолжалась при принесенных из дома фонарях. Когда в колодце искать стало нечего, все пошли в дом и расселись в старой гостиной, пока полумесяц высвечивал своими лучами серые пятна пустоши. Мужчины пребывали в замешательстве, откровенно говорили, что не в силах разобраться в случившемся и связать воедино мутацию растений, поразившую людей и домашний скот, неизвестную болезнь гибель мервина и з е н н о с а в отравленном колодце. Конечно, до них доходили слухи, но они в них не верили. И считали их досужей болтовней сельских невест, уж больно все они противоречили законам природы. Несомненно, метеорит отравил почву, но ни люди, ни скот не ели ничего растущего на ферме. Значит, страшная болезнь вызвана чем-то другим. Может быть, яд проник в воду. Не исключено. Ее нужно как следует проанализировать. Но какой приступ безумия? заставил мальчиков прыгнуть в колодец. На б л о м к е скелетов показали, что к ним тоже подкрала серая смерть. Почему все живое на ферме сделало серым и ломким? ш е д е б н ы й следователь сидел у окна, выходившего во двор и первым заметил, как в колодце запульсировал свет. Уже настала ночь. На выжженную землю ложились блики от т у с к л о в а г о полумесяца, но эти переливы были ярче и отчетливее их. Они как рентгеновские лучи прорезали густую мглу и озаряли пересохшие выемки, а их цвета невольно останавливали внимание. Мужчины столпились у окна, и, мисочаянием, т вспомнил, что ему хорошо знаком этот странный отблеск из разложившихся гниющих г л у б и н Он видел его не раз, но страх мешал ему сосредоточиться и сделать нужный вывод. Он видел его в мерзительной хрупкой глобуле метеорита два года назад, видел весной в ненормальных растениях и, как ему показалось, видел сегодня утром из окна комнаты наверху, когда его подхватил липкий поток. Стоп, стоп. Но уж нет ли вспышка убила бедного н е й х н а Он сказал под конец, что такой же цвет был у г л о б а л и растения. Потом лошадь рванулась и помчалась прочь со двора, а из колодца послышался п л е с к И вот теперь из колодца вновь поднимался бледный с дьявольскими переливами луч. В сознание Эми, словно пробудилось от долгого сна, и сейчас в столь напряженный момент он запоставлял детали и разгадывал тайну. Его удивило, что в л а ж н о е о б л а к о на утреннем небе и полоса, сверкнувшая в испарениях ночного тумана, производили сходное впечатление. Да, тут все не так, все не по природе, подумал о н и В его памяти всплыли слова умирающего Нейхема: "Он из другого мира. Там все не похоже на здесьнее". Мне сказал один из профессоров, и он был прав. Три лошади, привязанные к высохшим деревьям у дороги, громко заржали и забили копытами. Возница направился к двери, но Эми положил ему руку на плечо. Не ходите, прошептал он. Мы еще многого не знаем, н а и х а м говорил, что какой-то странный цвет в колодце высасывает из нее жизнь. Он возник из круглого шарика, сказал н а и х а м Один такой мы видели в июне, когда камень упал на землю. Высасывает и сжигает, а с виду просто цветное облако вроде этого цвета. Его не легко разглядеть, а у что он собой представляет, и в о в с е неизвестно. Наихем думал, будто он поглощает людей, животных, растений, и так набирается сил. Он заметил его на прошлой неделе. Должно быть, это обитает высоко в небе. Ученые говорили, камень упал с неба. Он не из нашей вселенной. Мужчины не знали, на что решиться. с в я т из к о л о д ц а с т а н о в и л с я все ярче, лошади совсем о ш а л е л и за з их топот и р ж а н и е продолжала нарастать тревога. Старый проклятый дом четыре чудовищных трупа два здесь и два в колодце, из грязных глубин которого струился непонятный свет с жуткими переливами красок. Эми инстинктивно удержал возницу. Забыв, что он сам сумел спастись, когда в комнате наверху его закружил влажный разноцветный поток. Но может быть, он был прав. Никто не узнает, что случилось ночью в отборе, хотя до сих пор космическое проклятие не коснулось ни одного человека в твердой памяти. Нельзя было предвидеть, на что оно окажется способно, когда стало сильнее и открыто заявило своих намерениях. Луна все еще светила сквозь тучи. Из п о л и ц е й с к и х вактов вскрикнул. Остальные, увидев, куда он смотрит, тоже поглядели наверх. Но любые слова были напрасны. То, что прежде казалось нелепой фантазией и вызывало возражения, отныне сделалось бесспорным. Поэтому они дали клятву никогда не рассказывать б а р к а е м о странном времени. Ветер поднялся чуть позже, а в ту минуту н е ш е в е л и л и с ь не шевелились сухие верхушки и з г о р о д и н и е бахроманы экипажа. Однако обнаженные ветви деревьев нарушали царивший в воздухе покой. Они изгибались и корчились, как п р и п а д о ч н ы е пытались дотянуться до облаков и хватали могучую мглу, словно некая неведомая сила дергала их из под черных корней. На несколько секунд все з а т а и л и дыхание, потом месяц затянула черная туча. И переплетенные ветви мгновенно поблекли. Все закричали в ужасе, но это еще не был конец. В темноте появились тысячи неярко светящихся точек, которые плотно окружали каждую ветку, как огни святого Эльма или пламя, сходящее на голову апостола в день Святой Троицы. Чудовищное с о з в е з д и е вроде кишащей массы светлячков, облепивших, падали, заплесавших на ней сарабанду, было того дьявольского цвета, который Эми уже видел. Лучи из колодца разгорались все ярче и ярче, и семеро мужчин сбились в честную кучку. Они в полной мере ощутили собственное бессилие и обречённость. Происходящее не укладывалось в их сознании. Это было уже не сияние, а мощное извержение. Поток неведомого цвета вырвался из колодца и направился в небо. Ветеринар дрожал и двинулся к двери, чтобы подпереть ее тяжелой доской. Эми дрожал не меньше и ему изменил голос, когда он захотел привлечь внимание остальных к засверкавшим деревьям.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 Деревянные планки колодца тоже заблестели, и полицейский х и в н у л на сарай и ульи рядом с каменной стеной на западной стороне они тоже начали светиться, хотя повозки приезжих все еще темнели рядом. На дороге неожиданно раздался отчаянный грохот. Эми погасил лампу и все увидели, что обезумевшие кони оборвали привязь и умчались прочь вместе с повозкой. От шока у приезжих развязались языки и они испуганно з а ш е п т а л и с ь Он поглощает все созданное п р и р о д о й пробормотал медицинский эксперт. Ему никто не ответил. Но полицейский, спускавшийся в колодец, дал понять, что его длинный шест, очевидно, в з б о л т а л какой-то слой, который не надо было трогать. Это был настоящий кошмар, признался он. Там нет дна. Одна тина и пузыри. Такое ощущение, будто под ними кто-то прячется.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 Пили воду из этого колодца, потому на них так сильно п о д е й с т в о в а л а Он и зиной в с е л е н н о й там другие законы, и теперь он возвращается туда. В этот момент колонна неведомого цвета ярко зажглась и приняла фантастические очертания. Вследствие к а ж д ы й из наблюдавших описывал ее по-разному. Привязанная Гера. издала дикий пронзительный звук, какого никто никогда не слышал от лошади. Мужчины зажали уши, а Эми с отвращением откинула о г н в Когда он нашел в себе силы снова посмотреть, несчастная лошадь распростерлась на земле между обломками повозки. На следующий день ее р а з а к о п а л и но сейчас у ее хозяина не было времени горевать. Не успел он перевести дух, как полицейский вновь о б в е л комнату выразительным взглядом, и все обратили внимание на засветившийся Пол. В доме не осталось ни одного безопасного уголка. Сначала засверкали половицы, тряпичный ковер, потом оконные рамы, шкафы и камины, наконец дверь. Всем стало ясно, что дом доживает последние часы, и из него нужно немедленно бежать. Эми повел всех через черный ход на дорожку, петлявшую между полями и лугами. Люди шли как самнамбы, то и дело о с т у п а я с ь и оглянулись лишь поднявшись на пригорок. Обрадовало, что путь пролегал вдали от солнца, но все же в первые минуты они натерпелись страха, проходя мимо ярко светящихся сараев и п о ч е р н е в ш и х зловещих деревьев с поднятыми вверх ветвями, которые, слава богу, качались высоко в небе. Когда они пересекли мост над Чемпенсбрук и вышли к Луган, месяц скрылся за черными тучами, и вокруг не было видно низки. Они опять о е р н у л и л и с ь Посмотрели на долину и не поверили своим глазам. Оставшаяся позади ферма переливалась фантастическими цветами. Все сверкало: деревья, здания и островки еще не п о с е р е в ш е й травы. Языки грязного пламени уже лезали к к р ы ш и дома, сарая, хлева. Все было охвачено мертвенным заревом. Такую картину мог бы написать Фюсли. Буйный. Светоносный хаос разрушал ферму, сгоравшую в его адском огне. Радужная отрава из колодца бурлила, переплескивалась, вытягивалась, уменьшалась и вздувалась зловещими пузырями, а т ее космического многоцветья р е б и л о в глазах и захватывало дух. Зачем без всякого сигнала страшный поток устремился в небо, как ракета или метеор, и скрылся в круглой дыре между облаками? Он не оставил за собой не только ф о с т а но даже слабые искрки. Мужчины изумленно наблюдали, не в силах крикнуть или вздохнуть, они запомнили этот полет на всю жизнь. э м и н я отрывал взор от созвездия Большого Креста, за которым на Млечном Пути растворился таинственный фейерверк. Но треск в долине заставил его обернуться. Именно треск, р а с к о л о в ш е г о с я дерева, а вовсе не взрыв, как потом уверяли все остальные, но... От него совсем как от взрыва над фермой взвилась россыпь сверкающих искр. В гигантском калейдоскопе плясали причудливые гирлянды с м е н я в ш и е с я блестящими ромбами и кругами. п о м о н и с л и л и с ь восхитительное цветное облако, которое взмыло ввысь вслед за первым потоком цвета.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 Он обрушился на оставшиеся посевы с в о е м хлестал травы и ломал искривленные ветки. Эми и его спутники дрожали от холода и страха, но ждать, когда из-за облаков появится луна и осветит разрушенную ферму, не имело смысла. Слишком напуганные, чтобы строить теории, все семеро поспешили в Аркем по северной дороге. Эми чувствовал себя хуже других и попросил своих путников проводить его уж потом идти дальше. Ему не хотелось расставаться с ними на полдороги и одному одолевать обезображенный лес. На его долю выпало много лишних испытаний, от которых шестеро горожан, к счастью, были избавлены. Он не подозревал, что страх п о р а б о т и т его на долгие годы и позднее никогда не говорил об этом. Пока остальные смотрели на дорогу, Эми опять обернулся и окинул взглядом о к а я н н у ю п у с т у и т е м н у ю долину. Последний п р и д т его несчастного друга. Он заметил, как от выжженного пятна словно поднялось еще что-то. н о еле вспыхнув упало в к о р о д е ц из которого взлетело на небо бесформенное чудище. Это был просто цвет, ни не земной, ни не небесный. Эми узнал его и понял, что жалкий остаток исчез Выходит, ошибся. и с ч е з н о в н и кого-то. Мы х о д и т до нашимся. Травы еще н е раз напомнят о себе. С тех пор он не знал. Эми больше ни разу не приблизился к г и б л о м у месту. Прошло 44 года, и уже мало кто помнит о б у ж а с а х на ферме Гарднеров, а он радовался, что скоро ее затопит водохранилище. Я тоже, наверное, испытываю облегчение. п р и з н а ю с ь мне не понравилось, когда солнечные лучи изменили свой цвет, упав на заброшенный колодец. Надеюсь, воды в нем не прибавилось, но даже если прибавилось, я все равно не буду ее пить. Вряд ли мне доведется еще раз побывать в а р к е м е Трое спутников Эми на другой утро вновь приехали на ферму. Им хотелось осмотреть руины при ярком дневном свете, но они не нашли даже руин. Только кирпичи от трубы, камни от погреба, обломки железа и камней до да о б р у ч от страшного колодца. Они оттащили подальше и закопали л о ш а д ь м и и вернули ему повозку. ж и з н ь навсегда покинул а эти пять акров земли. Они засыпаны серой пылью и похожи на пятно выеденное кислотой. Мимо них проезжают лишь редкие смельчаки. Они-то и окрестили бывшую ферму окаяанной пустошью. Они й ходят легенда одна чуть не другой.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 И немало местных жителей сошло с ума вслед за Гарнерами. т Все они лишались воли и отказывались уезжать. Узнав об этом, их з д р а в о м ы с л я щ и е соседи, спешно покинули Гиблекра, и лишь чужаки время от времени селятся в старых полуразрушенных хижинах, но никто не пустил здесь к о р н и Трудно судить, какая сила влекла их в о к а я н н у ю пустошь. Может быть, на них действуют местные легенды с их мрачными чарами?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 Стоит поглядеть на это царство тьмы, и в голове начинают раиться диковинные фантазии. У путешественников охватывает отторп, при виде глубоких ущелий, да и художники рисуют темные леса, со старыми деревьями, дрожа от страха. Я и сам проявил любопытство, и мне хватило впечатлений еще до встречи с Эми во время той первой прогулки по долине. Я уже говорил, что когда померк свет, меня испугало бескрайнее небо без единого облака. Не спрашивайте, что я об этом думаю. Ничего я не знаю, вот и все. Ответ может дать только Эми. Жители а р к е м ы не будут говорить о странном времени. А три профессора, видевшие метеориты и его цветную глобалу, давно умерли. В сердцевине камня были и другие глобалы.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 Что-то сдерживает его и не дает развернуться, а иначе сотни миль превратились бы в такую же серую пустошь. Может быть, его крепко сдавили корни деревьев, стянувшимися вверх ветвями. В Архиме я слышал н о в ы были о том, как могучие дубы светятся и движутся по ночам. Одному Богу и з в е с т н о в чем тут причина. Похоже. Эми рассказал о каком-то газе, не под властным законом нашего космоса. Телескопы и фотокамеры о б с е р в а т о р и и не способны уловить лучи и з и н ы х миров, и мы не знаем, какие солнца сияют за пределами вселенной. Астрономы вычислили и определили траектории небесных тел и признали, что земные меры не подходят для гигантских далеких планет. Источник страшного сияния по-прежнему не разгадан. Это просто был некий цвет из пространства, пугающий весь них бесформенных сфер за пределами земного мира. Когда эти черные сверхкосмические безны д возникают перед нашим мысленным взором, у нас холодеет кровь в жилах и замирает сердце. Я глубоко сомневаюсь, что я мелгал и хотел ввести меня в заблуждение. Не думаю также, что его рассказ п р и ч у д о расстроенного ума о чем меня предупреждали варками.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 Почему он не решился уехать? А точно ли запомнил слова умирающего Нейхема? Не могу отсюда уйти, знаешь, что-то тянет, но пользы от этого нет. Эми, добрый старик. И когда гидрологи приступят к работе, я обязательно напишу главному инженеру, чтобы он не спускал с него глаз.